Совершили ли вы уже кражу или убийство, чтобы узнать, каково на душе у вора и убийцы? Фридрих Ницше Глава первая Все. Наконец-то закончилась эта унизительная проверка. Наконец я прошла нашу таможню и пересекла границу. Они смотрят на меня так, словно я собираюсь вывести весь золотой запас страны или спрятать в своем гардеробе ручной пулемет. Сначала этот таможенник, который сверлил меня взглядом, ожидая, что я сдамся и расскажу про спрятанные доллары. Ну зачем мне провозить незадекларированные доллары? Сейчас можно вывозить любую сумму, лишь бы была справка из банка. Да и глупо вести большие деньги, когда можно положить их на карточку. Что я и сделала. За последние два года я накопила около шести тысяч долларов. Для некоторых такая сумма на один вечер — Но для меня это довольно большие деньги, которые мне удалось собрать после того, как я потеряла часть своих сбережений в августе девяносто И еще у меня есть наличные деньги, около тысячи долларов, и я заранее обменяла в банке еще пятьсот долларов, получив три франков. Вот и все мои деньги, с которыми я собираюсь улететь во Францию». И еще я забыла сказать, что успела оплатить мое проживание заранее, и теперь у меня будет чудесная неделя отдыха на Лазурном берегу в четырехзвездочной гостинице с оплаченным завтраком. Что еще нужно молодой и красивой женщине для счастья? Отсутствие ревнивого мужа. Значит, я в полном порядке. У меня есть все, чтобы быть счастливой. На пропускном пункте досмотр ведет молодая пограничница, типичная стерва со злым, хотя и красивым лицом. Представляю, как она злится, когда ставит свои печати в наши паспорта. При одной мысли, что другие уезжают во Францию, а ты должна сидеть в этой будке, можно с ума сойти. Она остается в душной, жаркой, пыльной Москве, а другие улетают отдыхать куда-то на море. Это особо смотрела на меня такими злыми глазами, что я незаметно ущипнула себя чуть ниже спины, чтобы она меня не сглазила. Было видно, как она нервничает, как внимательно изучает мою визу. Наконец она соизволила меня спросить, вы летите в Англию только с пересадкой? У меня французская виза, вернее, шангенская, и я лечу из Лондона в Ницу. А в Лондоне вы не задержитесь? По-моему, она искала любой повод, чтобы придраться и не поставить мне печать, но я уже не первый раз выезжаю и знаю все их подлые приемчики. У меня есть транзитная английская виза на предыдущей странице. Я улыбаюсь, чтобы стерва видела, что я ничего не боюсь. Она мне все равно ничего не может сделать, и задержать меня тоже не сможет. Я не собираюсь оставаться в Англии, у меня будет пересадка в аэропорту. Она хмурит выщипанные брови и листает странички моего паспорта. Какое отношение имеют мои прежние визы и выезды к моей внешней поездке, я не совсем понимаю. Но она продолжает тянуть время, чтобы я сорвалась. А я стою и улыбаюсь. Все равно мне гораздо лучше, чем ей. Она останется здесь, а я сейчас улечу, сяду в самолет и сразу окажусь в другом мире. Я ведь не просто лечу в Лондон, я лечу на Боинге английской компании British Airways. До полной релаксации мне осталось несколько минут. Еще загляну в магазины в нашем аэропорту, хотя ничего покупать не буду. Вот интересно, а почему никто не обращает внимания на магазины в Шереметьево-2? Когда выезжаешь из страны, ты проходишь мимо нескольких магазинов, которые ломятся от хороших товаров. А когда приезжаешь в Москву, такое ощущение, что попал в магазин «Березка» еще советской поры, где товары выдают по чекам и только в одни руки. Наверное, в этом есть какой-то глубокий экономический смысл, который мне трудно понять. Пограничница, наконец, подняла голову и посмотрела на меня. Сейчас она скажет, что это не мой паспорт и не моя фотография. Хорошо, что я не была раньше Лысой, иначе все могло случиться, как в том рекламном ролике про бывшего Лысого, который так долго объяснял пограничнику, как ему пересаживали волосы, что его самолет улетел. По-моему, она готова была спросить, не пересаживала ли я свои волосы, и вообще посоветовать мне остаться дома. Но она ставит печать и неожиданно улыбается. Честное слово, улыбается, хотя улыбка натянутая. Я потом долго вспоминала эту улыбку. Наверное, она чувствовала, что со мной что-то случится.